Я вчера с парашютом прыгал Так стрёмно! Правильно говорить не стрёмно, а экстремально Это когда парашют раскрылся, экстремально А до этого, знаешь, как стрёмно? Запилявая, запилявая, запилявая! Женщина у врача ухо-горло-нос Ну и на стол залуйтесь Громче, пожалуйста! Настоя залуйти! На мужа идиота! А, -а, а что случилось? Ему рассказали, что Зайти не любит ушами! Хлюя? Хлюя! Хлюя! Не успеваем бутылки из рюкзака доставать! Смотри! Забили <свистит> <свистит> А вы знаете, что значит изумительный бюстгальтер? Нет. И что за это такое? Это бюстгальтер, который вы снимаете и изумляетесь. А где же грудь? <свистит> Астрология – точная наука. Все сказанное в гороскопах обязательно сбывается. Только неизвестно когда, где, с кем и что конкретно.